— Есть такое место — Стоунхендж. — Погоди, — сказал Жихарь, — ты давеча про осину говорил, на которой мне, предателю, повеситься. — Ты откуда эту осину взял? И почему как раз осину, а не березу и не дуб, у которых ветки покрепче будут? Это, — Это случайно. Я назвал первое попавшееся на язык дерево. Забормотал принц и побледнел. «Не умеешь врать, королевич, так и не берись. Ты всё знал. Ты с самого начала все знал. Уже тогда, когда мы на дороге повстречались, так ведь? И встреча была не случайная, так? Так, выдохнул я, Артур, но ведь это не моя тайна. Мой наставник Мерлин открыл мне все до самых страшных и горьких подробностей». И ты молчал. Видите ли, сэр Дзихар, в пророчествах Мерлина сказано, что разведка моего королевства будет считаться лучшей в мире. Вот я и подумал, к лицу ли мне ее будущему основателю распускать язык. Не то, чтобы я вам не доверял. «Беда с тобой», — сказал Дзихар, — «беда не в том», — ответил я, Артур. «Вы, конечно, спасли своей выдумкой нас и наше предприятие, но меня встревожило намерение сэра Мираеда прикинуться царем в тех местах, где остановится звезда. Меча он не найдет и в гневе способен натворить такое. Он и натворит», — сказал жихарь и прошептал что-то принцу науха. Яртур вздрогнул. «В самом деле...» Я и сам бы мог догадаться, но неужели мы не сможем этому помешать? Если бы смогли, так нас бы и упомянули, а там нас нет, понял? И запомни, разведчик лихой, мы будем искать меч, и даже между собой разговаривать нужно только про меч, ведь мироед – пакостить хоть и не сможет, а следить и подслушивать будет, клянусь, сэр брат, надеюсь, вы не потребуете от меня соблюдения странных обрядов сэра Лю. Легкий на помине. Бедный монах спешил к ним с хорошей новостью. Клятва принесена в соответствии с законами Запада и Востока. Коварный мяо обязался никогда не причинять нам вреда и не препятствовать в достижении цели. Силы добра и зла в полном составе были тому свидетелями. А теперь позовите свою чудесную птицу, Луаняо, из чрева болящего. Жихарь подошел к болящему, а страданиями и клятвой, мироед валялся на полу. Боггатырь бесцеремонная черенком ложки разжал ему челюсти, как полагается поступать с припадочными и крикнул в открывшуюся бездну Будимир! Побесился и хватит. Иди к нам, мы победили! Петух в бездонном черреве немало не пострадал, Пел, привесила, и ему на радостях чуть не переломали перья, обнимаючи. Мироед тем временем пришел в себя, отряхнулся и снова стал надменным и гордым, что твой демон — костяные уши. — А как вы отсюда думаете выбираться? — спросил он. — Это уж твоя забота, дядюшка! — развел руками жихарь. — Отнюдь нет, об этом уговора не было. Впрочем, игра стала еще интереснее. Я вас выведу, только только вы должны мне заплатить. Не хватайтесь за тощие кошельки. Здесь в ходу иные ценности. Я готов отдать руку на отсечение, сказал я, Артур. Сиди ты. Калеку в Каролине возведут. раз не знаешь? Прошипел жихарь. «Эй, дядюшка, давай-ка оттыми ты у меня страсть к винопийству. Видишь, чем жертвую? Ни руки, ни ноги, ни тем более страсти ваши мне не нужны», — сказал Мироед. «Но даром здесь ничего не делается. Этот порядок установлен не мной. Пожалуй, я... Да, взамен я возьму вашу память». Много ли мы сделаем, беспамятные-то? Я вовсе не собираюсь превращать вас в дурачков. Да дурачки не дойдут до цели, а в достижении которой я отныне весьма заинтересован. Так что я ничего не теряю, а меч-полироль... Уверяю вас, я доберусь до него куда быстрее, чем вы. — Ну, это мы еще посмотрим, — сказал жихарь. Такой меч всякому в хозяйстве пригодится. И Артуру надо державу отвоевать. Мне тоже кое-кого почекрыжить хочется. Так что там с нашей памятью? Я возьму не всю память». а только с того мига, как вы согласитесь на мои условия, и до тех пор, пока вы не достигнете своей цели. Дело свое вы сделаете, но никто и никогда не должен знать, где находится полуденная роса. — Жалко, — сказал жихарь. — Мы ведь, поди, дорогой таких подвигов понатворим. — Соглашайтесь, — еле слышно сказал бедный монах. «На меня его заклятие не подействует, и я вам в свое время все подробно расскажу». «Эх!» — воскликнул жихарь, — «где наша память не пропадала? Дело привычное. Сколько раз, бывало, проснешься и ничегошеньки не помнишь. Ходишь и спрашиваешь, как я вчера, да что я вчера. Я потом сам про это с три короба навру». и будет еще лучше, чем на самом деле. А я прикажу своему придворному певцу воспеть этот поход, и от него все узнаю», — решил яртур «Значит, согласны?»